Глава 19 Добрый лекарь Флит стоял посредине больничной приемной, а Таисия Ивановна сидела на некрашенной лавке, поминутно вытирая платком набегающие слезы. «Чего ревешь-то зря?» — укоризненно спрашивал лекарь. «Сейчас увидишь его, как только больные пообедают, не помер твой Загоскин. От этого не помирают. Что с ним приключилось? Скажите, господин лекарь. Нервическая горячка у него. Один из видов — фебрис, — важно пояснил лекарь Флит. Горячки разные бывают. Простудные, желудочные, воспалительные, гнилые или тифусы, а также и чумные. Горячка нервическая — Происходит от страстей, сильно волнующих дух и сердце, от гордости и разбитых надежд. Бред, боли межребер, общие слабости и крайнее изнеможение, бессонница — суть признаки горячки нервической. Малые порции красного вина, мушки, пущание крови, средства ее излечения — все это мною и применено. А чем реветь? Лучше выслушай меня. Когда ты заберешь его домой... поступай с ним так. Удаляй все, что может поколебать спокойствие духа и тела больного и возбудить в нем какую-либо страсть, имей над ним должный присмотр и попечение. Сделай отвар из кислых ягод. Еда овсяная каша, а как окрепнет, можешь давать, что и раньше ел. Вот и все. Отлежится, встанет на ноги, и все пройдет без следа. Расскажи, как болезнь у него началась. Пришли они с Кекура, от их высот задумчивые, сели у меня на кухне за стол, и вдруг заплакали, как дитё. Я вся, скажу прямо, потерялась и сразу не знала, за что и взяться. Плакали очень долго, утешения никаких не принимали. и в скорости ушли к себе и заперлись. И мне долго не желали открывать, не ели, не пили, и начали бредить. В бреду говорили разное, все больше насчет какой-то индианки. Потом Кузьму звали, а раз сказали совсем явственно «Эх, судьба, ворон!» Когда бредили, хотели ружье со стенки снять – Но я приказала ихнему индианину Кузьме ружьи и пистолеты все попрятать. Вот так они и заболели. Рассказываю все по чистой правде. ваш благородие, господин лекарь, значит, в заправду ничего тяжелого нет? Нет, я уж говорил. Идем я тебе его покажу. Лекарь набил табаком ноздри своего длинного носа, обождал несколько мгновений, с чувством чихнул, и только после этого взялся за дверную ручку. На койке в углу палаты лежал Загоскин, худой, с ввалившимися щеками, в полотняном колпаке, он, однако, не был похож на тяжело больного. Сначала он не заметил присутствие Таисии Ивановны, он видел лишь лекаря Флита, сагбенного и похожего на носатого ворона. «Господин лекарь!» — крикнул Загоскин старику — «Дайте мне бумагу и карандаш. Я хочу писать. Не могу лежать без дела. Ведь я совсем здоров, черт возьми. Ну, правда, прорвало. Был временный упадок. Не железный же я. А сейчас у меня много мыслей. Я хочу работать. Поглядите на меня. Гипохондриков таких не бывает. Дайте мне бумагу, на хоть немного». «В том-то и дело, батенька, что вы железный. Другой бы на вашем месте... не вынес таких скитаний и лишений и отправился бы к працам Ну, герой, квихпака, как вы ели свою кашу? Насчет бумаги я подумаю. Вы не гипохондрик, вы мономан. Буквально однодум, человек одержимый одной идеей. Но ваш вид мономании из тех недугов души, которые двигают мирами. Пожалуй, я дам вам карандаш. К вам пришла дама. Разговаривайте, но вещей, волнующих дух и сердце, не касайтесь. «Ай, вправду человек оживать стал», — сказала Таисия Ивановна. «Вспомните, Лаврентий Алексеевич, какие вы были». «Ну да где вам это знать? На силу мы с Кузьмой вас сюда уволокли». Все не шли, упирались. Да, прежде всего, что Кузьма делает? Бог его знает, давно не бывал. Где же он, на охоте? Да нет. Женщина опустила голову и затеребила край платка. Расстраивать я вас не хочу, а однако придется сказать. Только вы в больницу легли, прибегает антихрист этот, толмачка-рестратка, Как зверь на меня зарычал, где, мол, загозкинский индианин. Не положено ему тут быть. Как тигра какая рыскал всюду. Нашел Кузьму на огородах, он там овощ мой поливал. Ну и согнал беднягу со двора, а куда точно, не знаю. То ли калиутам в бараборы ихние, то ли в колошинские шалаши за заполисат. Ох, боюсь, как бы Кузьму родичи его там обратно не сбили, чтобы он вновь в палку в губы не продернул. А я уже поплакала, как он ушел от нас. Праведный индианин, на редкость высокой души. Подумать только, какие среди дикарей бывают люди. Я, грешница, напраслену на него возводила. Он, стал быть, господин лекарь, идола из дерева состроил. Лаврентий Алексеевич, в подарок, для науки, как они объяснили. А я с первоначалу подумала, что Кузьма... к идолопоклонству обратно ворочается. Ну, конечно, она на него. Ведь такие случаи бывали. То ён и, и он, к помню, пять раз в язычество уклонялся. Даром, что одно время служкой в церкви был. «Идола-то не сожгла без меня?» — спросил, улыбаясь Загозкин. Весть об изгнании Кузьмы он встретил более или менее спокойно. так как был к этому подготовлен еще на кекуре. помилуй Бог, зачем же жечь? Дров и так мне служило и навозили, на всю зиму хватит. Раз идол научный, я его не трогаю. Краска на нем давно просохла. У меня парусные холстины старый кусок был. Я в него идола завернула, зашила кругом суровыми нитками и на чердак поставила. «Вот спасибо тебе за это, Таисия Ивановна!» Чуть было не запамятовала. «Чистый Иуда по всем выходкам калистратка этот. Когда приходил сгонять Кузьму, нахально хотел к тебе в комнату лезть. Хорошо, что замкнута она была. Нет ли, говорит, у твоего Загоскина там бумаг каких? Как же, говорю, для тебя припасены». иди-млади, пока не проводила, чем ворота запирают. Он на меня взверился, говорит, что теперь они с сержантом Ливонтием кавалеры оба, и с ними надо обходительнее разговаривать. Ведь обещал мне змей сам раньше прошение господину Нахимову составить, а теперь отстраняется. Раз тебе, говорит, компания денег не дает, то я против нее не пойду, я ею согрет отмечен». Гвоздиком пробовал замок ваш ковырять. А я, не будь дура, навесила теперь второй замок с секретом. Мужик-то мой покойный, секретные запоры мог делать. Вот он каков этот калистратка. Я уж теперь днем от него замыкаться стала. Ну, а так больше новостей особых нет. На картах опять недавно мне интерес выпал. И снова... из казенного дома Ты все такая же, улыбнулся Загоскин Погоди, дождешься когда-нибудь интереса наяву о чего мне меняться? Какая есть? на -ка, возьми, я тебе гостинчик принесла Женщина вынула из узелка две румяные шаньги Лекарь разрешил больному принять их